Глава 11 Понятное дело, Лори согласилась приехать в гости. В столице у нее были только комнаты в преподавательском общежитии, но в университете сестрица не желала находиться, потому что там в любую минуту мог появиться подколодный змей. Титулы короля Фердинанда множились, и я не знала, стоит ли заводить с сестрой важный разговор, но на третий день ее пребывания в особняке Морицев все-таки рискнула. Лури как раз сидела в гостиной и меланхолично смотрела в окно, и непрерывным бездействием почти что пугала меня. Хорошо, хоть до конца каникул осталось не так долго. Доброе утро, Лукреция. Мое собственное настроение улучшилось, но надолго ли пока не знала. Проблема такая осталась проблемой. Доброе. Лури вгляделась в мир за окном. Холодно, снежно, сыро. Фу. Так зима ведь. Попыталась оправдать время года. «И что с того?» Сестрица обернулась ко мне. «Зима и зима, но все равно холодно, снежно и сыро». «И вот как с ней разговаривать? Хуже Лукреции бушующие была только Лукреция депрессивная». «Мне нужно с тобой поговорить», — решилась и села напротив. «А мы сейчас чем с тобой занимаемся?» Сестра изогнула тонкую бровь. «Разговариваем, не так ли?» «Лори, не начинай!» Злость подняла голову. «Дело на самом деле важное, и мне нужен твой совет, а главное — молчание». «Секретики», — прищурилась сестра. «Да». «Выкладывай, я буду нема, как рыба». Я огляделась по сторонам, но Энджела не было видно. Его пригласили на ужин в дом Мелинды, и он с самого утра мучил Рэя то выбором костюма, то выбором подарка. «Наш новый декан может оказаться вражеским шпионом». Прошептала, наклонившись к лукреции. Что? Та уставилась на меня. Ты уверена? Нет, это ты и надо доказать. Дин поручил разведку Рею, Рэй рассказал мне, я тебе. Только на этом и закончим цепочку, хорошо? Само собой. А и почему Дикан Хайтон попал под подозрение в шпионаже? потому что он долгое время жил за границей, а потом резко вернулся и подал документы, чтобы устроиться на работу именно в наш университет. То есть он мог искать доступ к редким заклинаниям. «Подожди», — Лукреция задумчиво покусывала губу, «если этот Хайтен может быть опасен, почему Дин позволил ему работать в университете гаррос В том-то и дело, что прямых доказательств нет. Один хочет знать наверняка, виноват Хайтен в шпионаже или нет, а я не могу придумать, как заставить его раскрыть свои истинные замыслы. Поможешь?» Лури кивнула. В ее глазах появилась искра, и можно было надеяться, что сестрица из кожи вон вылезет, но найдет способ мне помочь. И все-таки не понимаю, чем руководствовался его величество. Без шпильки в адрес Дина не обошлось. «Зачем пускать лиса в курятник?» «Кстати, о лисах. Мне кажется, что декан Хайту — оборотень». «Да ты что?» Теперь в глазах сестры была уже не искра, а настоящий пожар охотничьего азарта, потому что магия оборотней в нашей стране являлась крайне редкой, а вот слюна оборотня и его кровь — ингредиентами очень ценных зелий. А какой материал для исследований? Конечно, никто не говорил, что с декана Хайтана спустят шкуру, существовали и более гуманные способы получить все необходимое, но нужно выяснить, стоит ли отправлять несчастного Деррика на опыты. «Теперь я точно в деле», — улыбнулась Лури с предвкушением. «И так как мои отношения с Дином исчерпали себя, займусь-ка я душкой Дерри». «Не завидовала я душке Дерри, но наши планы с Лукрецией в чем-то сходились, только я не рассчитывала, что она избавит меня от необходимости и дальше строить глазки Хайтену». «Послушай, это еще не все», — поспешила вставить я, потому что возникло ощущение, будто Лури прямо сейчас помчится потрошить декана. На Энджела снова покушались. «И?» «И он просит не говорить рыю, поэтому я решила посоветоваться с тобой». «Знаешь, Минни», — задумчиво ответила сестра, «я бы на твоем месте все-таки рассказала нашему ректору. Пусть по секрету, но он имеет право знать». Если бы Дин скрыл от меня что-то касательно тебя, я бы ему не простила. Наверное, Лукреция была права. Надо набраться смелости и поделиться новостями с Рэем. Вот только почему-то было страшно. Да и же просил. Скоро ведь каникулы закончатся, возлюбленная Энжела уедет, и он снова окажется под защитой стен университета. Может, не стоит? И даже не думай промолчать, заметила Лури мои колебания. Энджи, мальчик проблемный, влезет он, а проблемы будут у тебя. Я задумчиво кивнула. Возможно, Лурия и преуспела бы на Ниве убеждения, но раздался дверной звонок, и Николас, дворецкий семьи Морец, отправился открывать. Вот только мгновение спустя из хола послышался голос Дина. «Мне сказали, лорд Денвер здесь. Проводи меня к нему». Лукреция тут же вся подобралась, будто собака, чующая дичь. А я думала, за что хвататься и как ее останавливать, чтобы Целиция не осталась без короля. «Призренный прыщ!» — прошипела Лури. «Явился, значит. К дружку своему явился. Ну все». «Это ну все?» — прозвучало настолько многообещающе, что я сама вжала голову в плечи. «Кажется, нам конец», а Лукреция вдруг гордо выпрямилась и степенно выплыла в холл. Дин еще не успел скрыться на спасительной лестнице, хотя она бы и там его достала. «Доброе утро, Ваше Величество», — пропела сестрица, один едва не споткнулся на ступеньке. «Здравствуйте, мисс Дейлис», — обернулся он, легко кивнул головой и поспешил наверх. Лори, чувствуя, что дичь скользает, подхватила юбки и кинулась следом. «Стоять!» Гаркнула в удаляющуюся спину, и король все-таки едва удержался на ногах, вцепившись в перила. — Я не вам, ваше величество, а Николасу. — Николас, прикажи принести мне какао. Слуга уставился на Лукрецию с примесью суеверного ужаса. Наверное, никогда в жизни слово «какао» не произносилось в этом доме с таким придыханием и трепетом. — Но, его величество, не беспокойтесь обо мне. «Выполните просьбу, дамы», — заверил Дин, улыбнулся Лукреции, в два счета преодолел оставшиеся ступеньки и свернул в коридор. «Трус несчастный!» — крикнула сестра ему вслед, развернулась и ушла. «А я замерла, не зная, что делать. В кабинете Рея меня сейчас точно не ждут. Лури тоже вряд ли желает видеть. Займусь-ка я работой». Напишу письма касательно практики, набросаю план занятий или график отпусков на худой конец. Надо же помочь Рэю». Одним словом, на этот раз я не собиралась вмешиваться. Но кто меня спрашивал? Стоило положить перед собой лист надушенной бумаги, как в двери влетела разъяренная Лукреция. «Нет, ты видела, какой подлец!» — шипела она коброй. «И глаза такие невинные, будто между нами ничего не было». «А было?» — поинтересовалась я. «Нет, но...» «Не морочи мне голову, Минни. Ты на чьей стороне?» «Конечно, на твоей!» — ответила сестрица. «На чьей же еще? Только это не означает, что буду тебе потакать». «Ах, так?» «Лури! Неизвестно, до чего бы мы договорились, если бы в двери комнаты не постучали. На пороге появился один За его спиной маячил хмурый как тучарый. «Что-то случилось?» — спросила я. а «Нет», — беззаботно ответил его величество. «Я всего лишь хотел прояснить некоторые моменты работы вашего университета. С Рэем мы накопившиеся вопросы решили. Теперь желаю побеседовать с тобой, Аманда. А только о беспосторонних. это «Это я-то посторонняя?» Похоже, терпению Лукреции пришел конец. Уже не знаю, как она сдержалась, чтобы не вцепиться Дину в лицо. «Что ж, решайте, что хотите», — ответила она гордо. «Я в ваши дела вмешиваться не буду. Только не забудьте проверить перед выходом из дома, как сидит иллюзия, ваше величество». И щелкнула пальцами, лишая короля маски, а затем степенно выплыла за дверь. Фердинанд устало опустился в кресло и откинул голову на спинку. Рэй отыскал взглядом графин с водой, наполнил стакан и залпом осушил его. Видно, Дин тоже успел за короткий срок проесть ему плеш. «Ну, Ваше Величество», — нахмурилась я, — «слушаю вас». «Меня?» — Дин едва не подскочил с кресла. «Это твоя сестрица устроила безобразный скандал на глазах у придворных». «Потому что вы строили глазки посторонним женщинам». «Нет!» — «Да», — настаивала я. «Теперь кусайте локти, потому что Лукреция в кои-то веки собиралась сказать вам «да», Но уже поздно. — А вот именно, — неожиданно согласился король. — Уже поздно. С меня хватит твоей сестры, Аманда, и всех остальных женщин тоже. Назначу наследником Энджела и дело с концом. — Его ты спросил? — угрюмо поинтересовался Рэй. — Или хотя бы меня? — Нет, Дин, так не пойдет. Я не желаю, чтобы Энджи становился пешкой на твоей доске. «Да, пока что мы усмирили магический совет, но где гарантия, что история не повторится снова?» «Вот эту-то гарантию я и хочу получить», — доказывал король. «Будет наследник — не будет споров. И потом была ведь причина, по которой у нас с Изабеллой не было детей. Может, она во мне?» «Мужчины. Готовы на что угодно, лишь бы снять с себя ответственность». А нужно было всего лишь потерпеть одну взбалмошную девицу, и мы бы уже сегодня праздновали помолвку». «Хочешь совет?» — спросила я, отбросив официальный тон. «Извинись перед Лури. Она тебя, конечно, сразу не простит, но хотя бы примет к сведению, что ты пытался с ней помириться». «Не за что», — отчеканил Фердинанд. «У меня тоже есть гордость, и я не позволю вытирать о себя ноги. Я пойду, Рэй. Помни, о чем мы говорили». «Счастливо оставаться». Однако стоило Дину переступить порог комнаты, как он полетел носом в пол. «Эй, это же мое заклинание!» Но обвинять сестру в плагиате не стало. Иногда крайне полезно ткнуть некоторых мужчин носом в их ошибке. Король поднялся, отряхнул одежду, снова нацепил иллюзию и пошел прочь. «И зачем он приходил?» — тихо спросила Рея, пожимая ему пальцы. «Думаю, увидеть Лукрецию», — ответил тот. «Наверняка в университете ему сказали, что она гостит у нас. Вот Дина решил нанести визит вежливости. А Сказал, что по делу. Расспрашивал, не заметил ли я странности за Хайтеном». «И ты сказал, что... что дикан ведет себя обычно, разве что клеится к моей невесте», — чуть грустно улыбнулся Рэй но вряд ли это можно приравнять к государственной измене. Пойдем обедать, мини иначе с этими гостями можно и голодными остаться». Рэй увлек меня прочь, подальше от Дины и Лукреции с их проблемами и дикана с его тайнами, и даже от покушений на Энджела, о которых я не переставала думать. Все было слишком запутанно. И что с этим делать? Кто бы подсказал?